Глава 15. Утро началось как-то сумбурно и в спешке. Дженни и Тилду ушли в деревню, чтобы сделать запасы, а я осталась дома с детьми. Нам следовало собрать вещи и подготовиться. Дженн увезёт нас на своей повозке, а вернётся уже пешком, чтобы не привлекать внимания. Мы куда-то собираемся? Удивился Дорн, глядя на то, как я складываю постельное бельё в мешок. Да. Нам придётся несколько дней пожить в другом месте, отозвалась я, думая, что же нам на самом деле нужно? Где? В сторожке, в лесу. Я устало села на кровати и посмотрела на мальчишку. Что мне ему ещё сказать, особенно когда сама ответа не ведаю? Карты говорят. Я не могу в полной мере довериться предсказаниям карт, потому что уже давно не ребёнок, и вера в сказку сильно померкла. Но всё же всё же я здесь в другом мире а не в больничной палате или в гробу с пробитой головой а я знаю что это за сторожка похвастался дорн она рядом с поляной где земляника растёт мы туда часто ходили летом как думаешь там можно немного пожить с надеждой спросила я домик маленький всего одна комната засомневался мальчишка а надолго нет на несколько дней всего «Уместимся!» — усмехнулся Дорн, махнув рукой. «Зато не холодно будет». Я насторожилась. Неужели дети мёрзнут ночами? Я холода не почувствовала, потому что настолько вымоталась днём, что меня, в принципе, разбудить было бы сложно. Я даже малышку не слышала, но утром мне Тильда сказала, что сама кормила Силию, чтобы дать мне отдохнуть. А вот дети... Дети вполне могли стучать зубами, но молча терпели, банально боясь пожаловаться. Тебе холодно было ночью? Намеренно спокойно спросила я, чтобы ребёнок не начал лгать и отнекиваться. Не так, как зимой. Дорн фыркнул, словно холода спытовой май ночью совершенно ничего не значит. Так, у нас возникла проблема, хмуро сказала я и встала с кровати. Дети, все идите сюда. Дорн втянул голову и испуганно посмотрел на меня, явно думая, что в чём-то провинился. Хорошо, что дети прибежали быстро, иначе мне бы пришлось успокаивать мальчишку, у которого уже заблестели глаза, а дыхание стало частым. Первый признак подступающих слёз. Дети, я хочу вам сказать кое-что важное, начала я, обведя взглядом любопытных ребят. Но сначала ответьте честно. Замёрзли ночью? Носику было холодно? Бесхитростно заявила лиса. Она, наверное, единственная, кто мог говорить всё, абсолютно не боясь последствий. Значит, холодно, резюмировала я. Но все промолчали и ни слова мне не сказали, продолжая мёрзнуть. Итак, с этого дня я важу правило, важное для всех нас, чтобы мы были дружной и счастливой семьёй. Рассказывайте мне всё, поняли? Неудобные ботиночки или куртка жмёт? Говорите мне, я сделаю так, чтобы было хорошо и комфортно. Замёрзли? Скажите, и я принесу ещё одно одеяло либо дам одежду. Проголодались? Придите ко мне и скажите, что хотите кушать, я накормлю. Дети молча смотрели на меня. Кто-то с недоверием, кто-то с восторгом, кто-то, а именно Дорн, хлюпнул носом. Я ободряюще сжала плечо мальчишки. Чувство облегчения тоже иногда выходит слезами из-за нервного перенапряжения. Это хорошо. Это правильно. А теперь идёмте. Нам нужно ещё многое успеть. Пока я разогреваю еду, вы складываете вещи вот в этот мешок. Арин, проконтролируй, пожалуйста, каждому по паре сменной одежды, подушку и одеяло. Просто не я уже положила. А на чём мы спать будем? спросил Дорн, справившись с эмоциями. Кровати и там нет, верно? уточнила я. Одна, но она маленькая, только для вас. Пожал плечами мальчишка. не для меня, а для Марка, задумчиво произнесла я, гадая, как же всем там спать. Матрасы вести, что ли? Они не дешёвые, соломенные, но всё-таки. Почему? спросила Айрин. Что почему? Не поняв вопроса, я переспросила, отвлекаясь от размышлений. Почему Марк, а не вы? Вопрос поставил в тупик, но не надолго. Конечно. Дети привыкли, что взрослые делают что-либо в первую очередь для себя, а потом уже для них, сирот. Но я-то воспитана по-другому. Да, я понимаю, что мне нужно беречь себя больше, чем кого-либо из детей, хотя бы потому, что я единственная, кто о них позаботится, но не могу. Потому что Марк только пошёл на поправку, и ему ни в коем случае нельзя болеть, объяснила я. Но там кровать должна быть длинная, а Марк у нас маленький. Так что на второй половине я положу нашу Силию. Вот кому кому, а малышке очень вредно спать на полу. Вопросы ещё есть? А можно забрать Лясю? без хитросно спросила Лиса. Кого? я растерянно посмотрела на детей. Это я ещё кто или что? Сейчас! крикнула Лиса и убежала. Я даже опомниться не успела, как Лиса уже вернулась, неся в руках пищащий комочек. Вот. Малышка сунула котёнка мне в руки. Это Ляся, я её нашла в лесу. Это я её назвала. Я Лиса, а она Ляся. Правда красиво. Очень, кивнула я, разглядывая котёнка. Что-то в нём было такое необычное, что ли, знакомое. Тускло-рыжеватая шерсть Серо-чёрные полоски и маленькие едва заметные кисточки на ушах. Неужели Лиса комышоваго котёнка приютила? Вот те раз. Котёнку явно нравилось, что его гладят и держат на руках, потому что громкое урчание раздалось на всю комнату. Прелесть какая лапочка. Так что, можно взять её с собой? повторила вопрос Лиса. Для Лялеси место мы найдём. улыбнувшись, сказала я и передала котёнка обратно малышке. Будет у печки спать. Дети, наконец, приступили к делу, а я ушла на кухню. Мне, как никогда раньше, требовалось уединение. Подумать, решить, составить план. Не знаю, почему, но именно составление плана меня успокаивает больше всего. Когда ясно, что делать в следующую минуту, час, день. На год-два я не загадываю больше с гибели моих мальчиков, а сейчас и на неделю не загадаю. Кто знает, как всё сложится. тем более если карты говорят о моём участии в появлении разбойников поставив кастрюлю с супом на плиту я подкинула дров которые утром натаскал джен и отправилась в помещении прачечной нужно что-то на чём мы все будем спать я не думаю что сторожка в прекрасном состоянии поэтому явно будет дуть от дверей так что на голом полу спать нельзя твёрдость меньшая что меня сейчас интересует Мне бы хоть одним глазком глянуть на ту сторожку, понять. Я зашла в комнату к детям и тихо позвала Дорна. Как только он вышел, сразу перешла к делу. А до сторожки далеко? Нет, минут 15 быстрым шагом, легко отозвался мальчишка. Я задумалась. Меня не будет полчаса, максимум час. Думаю, могу себе позволить отлучиться в деревню же уходила. Скажи Айрин, что я тебя забрала примерно на час, а она пусть присмотрит за детьми. Сили, я подогрела еду, так что малышка проснётся, надо её покормить. Вы хотите, чтобы я отвёл вас в сторожку? уточнил Дорн. Именно, согласно кивнула. Мне нужно увидеть, как там внутри. Мальчишка коротко кивнул и убежал, а я накинула тёплую шаль, найденную в нашей силее комнате, и потихоньку двинулась к выходу. А на улице было хорошо. Весна потихоньку набирала обороты. Солнце грело хорошо, но вот ветры и ночные заморозки всё портили. На деревьях начали набухать почки. Эх, огород бы. Да кто его копать будет? Я обошла дом. Да, здесь даже не начинали. Видно, что лопата земли не касалась. По-хорошему, плугом бы пройтись, да вот только есть ли он здесь вообще? Ну да ладно. Перекопать землю не главная проблема, руны есть. А вот как сажать и, главное, что? Где брать семена и рассаду? Надо у Тильды все разузнать. Ох, эта шайка разбойников рушит все планы. А если они задержатся? Тогда мы не успеем ничего посадить, придется покупать, а это дорого. Рассматривая задний двор, обнаружила строение. Явно сараи, только для кого и для чего. Вон тот, высокий справа, явно для лошадей. потому что ворота огромные, и есть загон с привязанной кордой. А вот рядом, через тропинку, сарай поменьше. Мы идём. Оклекнул меня дорн. Да, сейчас, кивнула я. Хочу на сарай глянуть. Первым делом решила заглянуть в сарай поменьше. Небольшие загоны, поилки и сверху был сенавал. Да, помещение для крупного рогатого скота, а глубже в сарае загон для просят. Задумалась. А что если завести корову? Помощники у меня есть, молоко и молочные продукты нужны, от коровы можно получить телёнка, которого, пусть им потом на мясо. Единственное, корове нужен корм. Его либо покупать, либо справляться своими силами, что я вот точно не смогу. А покупать для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Вспомнились мне слова Матроскина. С деньгами надо бы разобраться, потому что не бывает так, что приют есть, а финансирования нет. Следующий сарай был маленьким, поделённым на несколько прямоугольных помещений с насестами. Понятно, птичник. А вот их надо будет развести обязательно, особенно кур. Идём в сторожку. Позвала я Дорна, который сел на пенёк возле поленницы нарубленных дров и грыз веточку. До той полянки действительно было недолго идти, тем более была протоптана тропинка, но не до конца, а всего лишь до середины пути. Потом был лес. Именно такой, какой я привыкла видеть на земле. Никакой травы по пояс, мягкая земля и пахнет грибами. Пока начали вылезать только поганки, но чувствовалось, что ещё немного и вылезут первые ранние грибы. Тут и там скромно выглядывали подснежники, а на солнечных участках где кроны деревьев не полностью закрывали небо, уже виднелась зелёная трава. «Вот и сторожка!» — радостно воскликнул Дорн, рукой показывая в сторону. «Я уверена, ещё минуту назад там ничего не было, и вот стоит дом». «Ты уверен?» — тихо спросила я, хмурясь. А сомневаться было из-за чего. Дорн говорил, что домик маленький, с одной кроватью и крохотной комнатой. Но перед нами был именно дом, квадратов на 40. Как так-то? Да, это он, протянул Дорн, осознав, что что-то не так. Но он как-то изменился. Ладно, идём смотреть, вздохнула я и потянула мальчишку за собой. Может, повезёт, и дом будет пригодным для временного проживания. По крайней мере, снаружи выглядел неплохо. Окна целые, дверь крепкая, Я дёрнула за ручку и вошла внутрь. Сперва шёл коридор, или скорее прихожая. Помещение квадратной формы, достаточно светлое из-за большого окна. Остальные помещения были скрыты за ещё одной дверью, что не могло ни радовать. Сквозняка быть не должно. "Это магия", шипнул Дорн. "О чём ты?" удивилась я. "Может, он просто казался тебе маленьким?" "Нет," Мы с Райаном играли в охотников, дом был маленьким совсем, а сейчас он огромный. — Магия, значит, — пробормотала я. — Ну что же, надеюсь, она добрая. В доме было еще пять помещений. Одно было явно кухней и квадратов на десять. Печка, разделочный узкий стол, большой обеденный стол и стулья. Я быстро пересчитала количество. Одиннадцать штук. все чудесатий и чудесатей. Следующая комнатка, аккурат напротив кухни, была уборной. Конструкция похожая на стул с дырой посередине. Хмыкнув, вышла из каморки. Следующее помещение поделились на две части, и я поняла почему. Судя по количеству кроватей, комнаты были поделены по полу проживающих. В одной комнате был огромный шкаф и пять кроватей. Во второй идентичный шкаф Шесть кроватей и маленькая колыбель. Да, дом явно волшебный, но одного понять не могу, почему кровати на женской половине, судя по колыбели, шесть. Ведь нас пятеро. Неужели кто-то добавится? В каждой комнате горел камин, но огонь был каким-то странным, не живым, но отдающим тепло. Я даже подошла ближе и опасливо сунула руку внутрь камина. Ничего, руку не обожгло. Я выпрямилась и обвела спальню взглядом. Мне нравится такая магия. Каждая кровать была застелена белоснежным бельём, а уголки одеял заботливо отогнуты, словно ждали, пока хозяйка кровати заберётся в кровать. А вот пятая комната была большой, с диванами и огромным камином. И, судя по всему, камин был самым обычным, дровяным. Я бы хотел здесь остаться, вздохнул Дорн. У нас будет такая возможность, с улыбкой отозвалась я. Правда, не знаю, можно ли остаться навсегда. А это что? Я посмотрела на мальчишку. Он стоял у небольшого столика в углу комнаты и держал самый настоящий свиток. Дай-ка посмотрю. Я подошла ближе и взяла находку. Удивительно. Это было что-то типа правил проживания. Ха! Магия позаботилась о том, чтобы место не стало чьим-то домом. Да, именно так. Волшебный дом имел даже название. Ведь и ватами красивыми буквами был выведен временный приют. А самое первое правило гласило, что дом можно использовать лишь временно, пока не представится возможность вернуться в настоящий дом. Также нельзя было в доме ругаться, ссориться и драться. «Нужно уважать как жителей дома, так и сам дом, иначе быть в беде. Держать дом следует в чистоте и порядке, не использовать дары магии во вред и благодарить за помощь». «Леди Маша, смотрите!» — воскликнул Дорн, показывая пальцем в окно. «Того тоже не было». «Что там?» — я отложила свиток и подошла к мальчишке. «И правда не было». Мы обходили дом вокруг, и я могу поклясться чем угодно, что ещё одного домика не было. А сейчас прямо рядом с домом стоял ещё один, только меньше. Идёмте смотреть. Затаённой надеждой во взгляде не то попросил, не то спросил Дорн. Я покосилась на стол со свитком и кивнула. Да, определённо хочется посмотреть, а дочитаю чуть позже. Мы вышли на улицу и чуть ли не на цыпочках приблизились к домику. Осторожно открев дверь, я ахнула. Вот оно что. Вот почему в вроде как оборудованном доме негде помыться. Та самая непонятная магия подарила нам баню. Пусть временную, но как же приятно. Сегодня же отправлю детей мыться. Я осмотрела небольшой предбанник со скамейками вдоль стен и крючком. Тут же на скамейках лежали пушистые полотенца. А вот печи не было. Может, она внутри? Я заглянула в парилку. Нет, печи не было, а вот веники были и две бодьи с водой тоже, от одной шёл пар. И только сейчас я поняла, что в бане действительно жарко. Официально заявляю, что сегодня купальный день, сообщила я и улыбнулась. Дорн скривился. Как и многие мальчишки мыца он не любил, но ничего, потерпит. Нельзя упускать такую возможность. "Ну что, идём домой?" спросил Дорн, как только мы вышли из парелки. "Нет, нам нужно вернуться в дом. В том свитке, что ты нашёл, написаны правила поведения в доме. Хорошо бы дочитать их, а вот потом пойдём". Мы вышли на улицу, и я с удовольствием втянула свежий воздух. А ведь жизнь налаживается. И пусть нам потом придётся вернуться в холодный полуразрушенный дом, но сейчас можно передохнуть. Спустя пару минут я вернулась к чтению свитка. Правила были несложные, хоть и фраза не обижать коренных жителей дома была непонятна. В конце свитка стояла печать с изображением Феникса, а рядом нарисована красная капля. Его что, нужно подписывать кровью? Я обвела гостиную взглядом, но ничего острого не нашла. Что ж, придётся идти на кухню за ножом. Найдя нож, я ещё несколько минут примеривалась, думая, как бы уколоть себя не сильно. Не люблю боль в любых её проявлениях. Зажмурившись, полоснула мизинец и приложила палец к свátku. Распахнув глаза, с удивлением обнаружила, что кровь на свátku потемнела, а затем и вовсе пропала. Теперь на том месте была моя роспись, как я расписывалась на земле. "Ой, а вы кто?" услышала я удивлённый голос Дорна. Нахмурившись, я сжала нож сильнее и пошла в гостиную, готовая защищать ребёнка до последнего. Но я оказалась слишком самоуверенной. Шагнув в гостиную, я что есть силы завязала